Глава 28. «Знаешь, Бобка, у меня, если честно, тоже живот болит», — признался Шурка и не удержался. «Но я не ною». Бобка насупился и отвернулся. В пальто, обмотанный толстым шарфом, он казался почти квадратным. Шурка собрался было написать Тане, зачем Бобку притащила дура. Обед молчания после драки возобновился. «Знаешь, Бобка, у меня, если честно, тоже живот болит», Рука нырнула в карман за блокнотом и огрызком карандаша, да там и осталось. В кармане было теплее. Шурка подумал, не написать ли коротко, дура, и решил, да ну ее вообще. Люди в очереди поглядывали на дверной проем. Нервно топали, постукивали нога об ногу, то ли пытались согреться, то ли от нетерпения. От дыхания вырывались облачка пара. Таня толкнула его в бок. Лицо у неё было нарочито безразличное, показала написанное. Иди домой. Чего не идёшь? Мы же с бобкой тебя сменили. Стоявшие рядом однако не выразили удивления. Эмоции на лицах было не больше, чем в воздушных шарах на верёвочке. Шурка пожал плечами, не внимая рук из карманов. Таня вздохнула, выныла из своего кошелёчка хлебной карточки, отсчитала деньги, сунула Шурке, убрала кошелёчек обратно в карман, но и после этого не ушла. Бобка тоже не просился. Они втроём смотрели на белые хлопья, тихо опускавшиеся на серый тротуар. Вся очередь смотрела, как снег обозначает: вот крыша, вот карниз, вот подоконник. Причём не дом за домом, а во всём городе одновременно. Вначале люди ещё стряхивали снег с плеч, с головы, а потом всем надоело. Стояли, втянув головы в плечи, сгорбившись. Белые линии на карнизах, на крышах, Становились все толще. «16 октября, а снег совсем очумели!» Раздраженно сказал кто-то, как будто и снегопад устроили немцы. Шурка тянул шею. Впереди маячил вход. Из него пахло хлебом и теплом. Именно поэтому не хотелось домой. «Приветик!» Если бы на улице прошел жираф и заговорил, Шурка удивился бы меньше. «Но это был Витька с собственной персоной!» тощий, грязноватый. Таня оттянула шарф с подбородка, смерила Витьку взглядом, мол, что ещё за мелкий, и надменно отошла. "И что же? Тебя по дороге сцапали?" ехидно поинтересовался Шурка. "Или может, прямо с передовой турнули?" Витька тоже подобрался, тоже ощерился. "Ну?" протянул он. "Баранки гну?" передразнил Шурка. Я твой манёвр разгадал, плюнул Витька. Самого турнули или с цапыли? Так и признай. Ещё чего? Никто меня не турнул. Недалеко же ты ушёл, сын полка. Да ты всё с пёр сбежал, а на меня киваешь. Чего? Это ты спёр. Я? Да я пришёл, а там уже пусто было. Это я пришёл, а там пусто было. Погоди, Витька. Ага, издевательски согласился Витька. Я понял, решил в одиночку убежать, а потом, значит, струсил. Все наши боеприпасы разорил и в кусты. Насидал он. Шурка обмолл. По скорблённому Витькиному лицу он видел, что тот не врёт. Концы явно не сходились с концами, но свести их он не успел. Мальчик, ты конец очереди видишь? Раздражённо поинтересовался кто-то. — Вижу! — бросил Витька. То ли не понял намека, то ли сделал вид. Всех как прорвало. — Вот и ступай в конец! Ишь, какой умный! Стоять не желает, так и лезет. Сперва одна стояла, а теперь вон уже трое встряли. Очередь пошла волной. Шурку толкнули в спину. — Бобка, иди сюда! — дернула Таня брата. — Ничего я не встрял, больно надо! — хмыкнул Витька. — Ты это... «Подождёшь?» Шурка занёс ногу над порогом. Витька небрежно пожал плечами. Прислонился к стене, согнул ногу, уперся ботинком в стену, сдвинул кепку на затылок. Всем своим видом показывал, что ему начхать. «Мы всё сейчас выясним!» Успел крикнуть Шурка и исчез внутри. Очередь тут же потеряла к Витьке интерес. Лишь те, кто стоял у самой двери, посматривали на него всё ещё с подозрением. «Вы Шуркин приятель?» сказала Тане, чтобы что-нибудь сказать. Витькин кодекс чести учил не замечать девчонок, но эта девочка, во-первых, была старшей, а во-вторых, сестрой друга. И как быть в этом сложном случае, Витька не нашёлся. Дёрнул подбородком. Готово. Вынырнул Шурка. В руках у него был кубик хлеба, сегодняшняя порция для всех четверых. Шурка протянул Тане оставшиеся карточки и стал запихивать хлеб в сетку. Таня щёлкнула кошелёчком и увидела, как глаза у Витьки остекленели. Он весь напрягся, быстрее, чем Таня успела сообразить, цапнул кусок хлеба, толкнул Шурку в грудь. Таня прыгнула на перерез, ведь Карина улся прочь, а прокинул бобку, врезался в Таню. Она ухватила его за куртку, получила локтем в подбородок, зубы клацнули. Витька легнул её, высвободился, толкнул. Таня попятилась, села в мокрый снег. Шурка бросился в погоню. Снег чавкал под ногами, пустая сетка хлястала по боку. Витькины щёки ходили ходуном. Шурка всё понял. Витька жевал на бегу. Погоня потеряла смысл. Шурка перешёл на шаг, отстал. Желтовато-серые мокрые дома, казалось, и подали, и вздымались в такт дыханию. Колени тряслись. Есть хотелось ещё сильнее. На трясущихся ногах Шурка вернулся к булочной. Тань, ты что? Таня ползала на четвереньках у самого угла, шарила в мокром снегу, её пальцы оставляли серые полосы. Крепко закутанный бобка не мог наклониться и только спрашивал: "Нашла? Нашла? Нашла?" Журка. Обед молчание отменился сам собой. "Тань, вставай!" перепугался он. Поодаль всё так же чернела очередь. "Не хочу опять стоять", захныкал бобка. "У меня живот болит." Таня поднялась. На коленях чернели мокрые пятна. Она оттянула ретьузы, попробовала выжить, бросила: "Не волнуйся, Бобка, стоять нам не нужно. Карточки у нас всё равно нет". И выразительно посмотрела на Шурку. "Угостили мальчика Витю, Шуриного друга". Тон у неё был убийственно спокойный. Шурка хотел возразить: "Никакой он мне не друг". Но почему-то не смог.